Глава шестая. Местный лекарь выложил на стол какой-то предмет, похожий на неприятного вида щипцы, отдаленно напоминавший гинекологическое зеркало, только монструознее и нелепее в сотню раз. Даже со своего места мне было видно, насколько они грязные. «Не позволю вам провести осмотр при помощи столь неопрятно грязного инструмента», — спокойно сказала я, принимая сидячее положение и крепко сжимая бедра. «Конечно, вы можете приказать охране вам помочь, но у меня есть для вас предложение, от которого вы не сможете отказаться». Старик все то время, что я говорила, внимательно на меня смотрел, никак не перебивая и сверля холодными прозрачными глазами. «Хотите знать, почему я против них?» — кивок на щипцы. Все просто». В той грязи, в которой ваш инструмент практически заржавел, живет множество маленьких животных, способных причинить смертельно опасный вред, если попадет в тело человека. «Как докажешь?» Мужчина так быстро оказался рядом со мной, что я даже немного испугалась от неожиданности. Прытки, однако, несмотря на возраст. «Я знаю, как создать то, что поможет вам их увидеть. Предмет называется микроскоп». «Микроскоп, говоришь?» Протянул он и больно схватил за подбородок. «Откуда такие знания?» «Я не знаю. Моя память частично утеряна. Во время нападения пиратов меня с силой приложили опол. С тех пор многое, как в тумане. Но откуда-то, веду, что училась у целителя, он передавал мне свои знания и опыт. А микроскоп я придумала сама, пока плыла в пиратском трюме». Начала я вдохновенно врать. Главное — верить во все сказанное самой, потому что то, с какой уверенностью я буду говорить, повлияет на степень доверия других ко всему сказанному. Почему люди, выпив воды, начинают болеть животом? Почему рана, если ее не промыть, начинает гнить? Может, есть кто-то меньше нас, что любит жить в воде или питаться людской плотью? Мне показалось тогда, что я знаю путь, способный помочь ответить на все эти и многие другие вопросы. Пока я говорила, Иринеус сделал от меня шаг назад и внимательно слушал. «Чем еще докажешь, что ты училась у лекаря?» «Могу нарисовать сердце», — ответила я. «Но сначала прикажите промыть ваш инструмент для осмотра, прокипятить, затем оставить лежать в самом крепком вине, что найдется в этом доме, и по времени каждый раз выдерживать не менее эйколе». «Эйкоселепта» — «20 минут». «Эйколе» — Вольное сокращение автора. «Сделай!» — приказала лекарь, замерший за пологом тени. Человек, вошедший в помещение, оказался совсем юным мальчишкой, от силы лет 15 семнадцати Почтительно поклонившись старику, бросил на меня любопытный мимолетный взгляд и, взяв щипцы, быстро удалился. «Рисуй!» — нетерпящим возражений тоном обратился ко мне целитель. И высыпал из в углу урны песок прямо на чисто выметенный пол. «Сердце состоит из двух предсердий, первых камер на пути протекающей крови, двух желудочков, клапанов между этими камерами и входящих и отходящих от сердца сосудов с клапанами у их начала», — говорила я, рисуя палочкой строение сердца человека. Все это время старик-лекарь молчал, и глаза его горели лихорадочным исследовательским огнем. «Ты сведуща! Я вижу и слышу это!» «Незнающий человек не будет знать таких деталей». Намного более уважительнее заговорил он, гипнотизируя получившийся рисунок. «Жрецы Асклепиады внимательно изучали органы усопших. Это тайные знания, и тебе они известны, Аглая». Впервые по имени обратился он ко мне. «Ты носишь имя третьей дочери бога Зевса и являешься чужестранкой. Занимательно, да». «Что же?» Теперь я тебе верю, И именно ты послана мне богами для преодоления последней ступени на пути к величию. Если я вызнаю твои знания под пытками, не видать мне третьего Доро. Доро, Дар, Посему ты поможешь мне добровольно создать придуманный тобой микроскопию? Попытался он выговорить неизвестное еще в этом мире слово. А за это я помогу тебе избежать встречи с великим отнархом Минедемом. Твое тело слабо, ему требуется усиленное питание и отдых. Энос-минос. Один месяц. Думаю, этого времени хватит для восстановления. Зови меня Геатрос Аринеус. Вдруг представился он, сверкнув голубыми глазами. Геатрос, лекарь. Осмотр прошел быстро. Оказалось, что нынешнее тело все еще девственно. Замечательно, Аглая, это очень хорошо, кивнул геатрос Эринеус. Я найду тебя, когда придет время, и ты подробнее расскажешь мне о микроскопию. С этими словами лекарь вышел из смотровой, оставив меня в глубокой задумчивости. Скучать долго в одиночестве мне не пришлось. За мной пришли те же охранницы и попросили следовать за ними.